Первые дни после гибели брата он всё попадался мне на глаза и несколько раз у нас ночевал. Эта смерть не вызвала в нём никаких видимых признаков огорчения. Он держался так, как всегда, и это несколько Никоробел у нас, и боево всегдашнее состояние и так было траурным, и всегда он так сидел где-нибудь в углу, читая что-нибудь неинтересное, то есть всегда держался так, как в доме, где случилось большое несчастье, держатся люди, недостаточно близкие или недостаточно чужие. Теперь же его постоянное присутствие и мрачная тишина могли сойти за суровые соболезнования. Сво безлезного, видите ли, замкнутого, мужественного человека, который и не заметен, и не отлучён, недвижим и мучится со страданий, и о котором узнаёшь, что он сам был тяжело болен в то время, как проводил бессонную ночь на стуле среди домочадцев, ослепших от слёз. Но в данном случае всё это было страшным обманом. Если и тянуло его к нам тогда, то это было просто потому, что нигде он так естественно не дышал, как среди стихии уныния, отчаяния, когда на столе стоит неубранная посуда, и некурящие просят папирос. Я отчетливо помню, как я с ним вместе отправился на исполнение одной из тех мелких формальностей, одного из тех мучительно мутных дел, которыми смерть... в которой есть всегда нечто чиновничье в лаките, строится подольше, опутытя оставшихся в живых. Кто-то, должно быть, сказал мне: "Вот он с тобой пойдёт". Он и пошёл, сдержанно прочищая горло. И вот тогда-то мы шли пушистые от пыли незастроенной улицы, мимо заборов и наваленных досок. Я сделал кое-что в воспоминании, о чём во мне проходит от темне до пят. электрической судороги, нестерпимого стыда. Побуждаемый Бог весть какими чувствами, не столько, может быть, благодарностью за сострадание, сколько состраданием же к состраданию чужому, я в порыве нервозности и неуместного пробуждения души на ходу взял и сжал его руку, и мы оба одновременно слегка отступились. Всё это длилось мгновение, Но если б я тогда обнил его и припал губами к его страшной золотистой щетине, я б не мог ныне испытывать большей муки. И вот через двадцать пять лет, я думаю, ведь мы шли вдвоем пустынными местами, и у меня был в кармане Гришин револьвер, который, не помню по каким соображениям, я все собирался спрятать, ведь я мог его уложить. выстрелом в упор и тогда не было бы ничего ничего из того, что есть сейчас ни праздников под проливным дождём из палинских торжеств, на которых миллионы их сограждан проходит в пешем строю с лопатами, мотыгами и граблями на рабьих плечах, не громкое вещателей, а оглушительно разножающий один и тот же вездесущий голос нетаиного траура в каждой второй семье, не гаммы пыток, нету пени, не птисожженных портретов, ничего. О, если б можно было как тянями вцепиться в прошлое, за волосы втащить обратно в настоящее утраченный случай, снова воскресить ту пыльную улицу, пусты, тяжесть в заднем кармане штанов, человек, кошечущий со мной ряд